15. Тушить пожар нужно спиртом. Однако не слишком дружелюбная встреча. Да ладно, ладно, зачем так прессовать, миролюбиво говорю я. Все люди понимающие найдем решение любой проблемы. Для чего кипишь лишний? Даниил Григорьевич, вы как, все нормально? Прости, что втянул тебя, Егор. Я сам хотел с тобой поговорить один на один, без этих. Прости, дурака старого. Да не волнуйтесь, пожалуйста, все хорошо будет. А ты оптимист, да? Сочно и красиво, как это умеют только кавказцы, говорит передний пассажир. Он поворачивается и улыбается. Правда, улыбка на его лице выглядит крайне зловещей и не предвещающей ничего доброго. Стараюсь, улыбаюсь я в ответ. А вы кто такие? Можно узнать, ребята. «Ребята!» — хохочет передний и переглядывается с водителем, а мой сосед справа еще разок врубает мне локтем по печени. Я как могу блокирую его удар, но все равно неприятно. «Какого хера?» — пардон за мой французский. Я поворачиваю к нему голову и максимально спокойно предупреждаю. Еще раз так сделаешь, я тебя ударю». «Чё сказал?» — ржет передний пассажир. «Хан, смотри, чтобы пацан тебя там не урыл в натуре!» «Ты кто такой, чудила?» «Я, бро, а ты кто такой, чудила?» Тот начинает ржать еще громче. «Ой, нас смешил! Ха-ха-ха!» Выдаёт он сквозь смех. «Чё за бро? Неа, не слыхал?» «Пацаны, вы не слыхали? Кто за тебя сказать-то может, бро?» «Цвет может, начинаю я издалека». «Это на Урале, что ли? Где твой цвет? Еще кто?» «Может, Ферик Ферганский сказать?» Постепенно выкладывая я козыри. «Это тоже хер знает где. Я чё, его из Ферганы повезу?» «Так любой может сказануть. Вон, типа, Ферика спроси, он скажет. Поближе, если нет никого, значит, дурилка ты картонная, а не бро». «Поближе Абрам имеется», — хмыку я. «Остановись у автомата, позвоним, перетрем». Абрам? Переспрашивает передний пассажир и, повернувшись ко мне, высоко поднимает брови. Это который маму как утаиский? Да, он. И чё, прям ты знаешь его? Растягивает он губы в улыбке. А лично, да? Могу я тебя познакомить. Слышь, Хан, а этот брони тот пионер, что с Абрамом на нашей поляне потоптаться решил. Угу, мочит Хан. Так это мы неплохой улов взяли, да? А шотик нам, наверное, спасибо скажет, да. Так вот, значит, какой ты бро. Ну-ка, Хан, въеби ему еще разик. Хан, вероятно, чувствует себя очень уязвленным моим предупреждением. И чтобы утвердить свое доминирование, с удовольствием откликается на призыв переднего пассажира. Он снова замахивается, на этот раз так, чтобы удар оказался максимально сильным. Но я не собираюсь испытывать на себе его мощь и срабатываю на опережение. Я выбрасываю кулак вправо и назад. Как Манекинеко, японский фарфоровый котик, который машет лапкой и приносит удачу. Но я не котик, поэтому бью максимально хлесткой, резко и совершенно неожиданно, да еще и мощно. Мощно, насколько возможно, конечно. Плечу очень больно, но нужно ведь возвращаться к прежним кондициям. Удар приходится в нос, раздается хруст и всхлип. Мне не нравится доставлять людям страдания, но иногда они просто не оставляют выбора. Некоторые по-другому не понимают. Голова Хана запрокидывается, из носа появляется кровь и начинает пузыриться. Он хрипит, но сочувствие не вызывает. э, -э голосит перед ней. «Ты чухан в натуре! Ты покойник, бро! Ты покойник, нах!» Он судорожно лезет под куртку и выхватывает. Финку, здоровенную, как мачете. «Ну и что ты с ней сделаешь, дурак?» Машина сворачивает с проспекта Маркса на площадь Держинского. Железный Феликс возвышается над нами, как символ неотвратимости наказания. Прекрасно, символично. И как раз вовремя. «Держи руль!» — кричу я и бью кулаком в затылок водителю. Тот, мгновенно вырубается и, теряя связь с действительностью, прижимает газ. Черные глаза пассажира с Финкой становятся неимоверно огромными и растерянными, на лоб лезут. Он хлопает ресницами, не понимая, что можно предпринять. «Руль!» — оруяет, тот, наконец, соображает, что теперь все зависит только от него. Он хватает левой рукой за руль и пытается выровнять машину, стремительно уходящую вперед. «Держитесь!» — бросаю я Скударнову. «Чтобы не снести москвичонок, несущийся впереди...» Наш новый водитель дергает руль влево. Получается слишком резко. Он не соизмеряет силу, он явно правша. Машина виляет, сходя с прямой траектории, и несется в занос. Я наклоняюсь вперед и дёргаю ручник. Тушить пожар нужно спиртом. Вот это дрифтинг. Теперь хоть в космонавты, если выживем, конечно. Кружась, Волга бьется о бордюр, вылетает на газон и, вырывая куски дерна. Неотвратимо приближается к постаменту. Выскакивает на ступени лестницы и прыгает по ним. Все это сопровождается оглушительным воем клаксонов и рычанием двигателя. И матом переднего пассажира. Кажется, он порезался. Практически уткнувшись в памятник, мы останавливаемся. «Быстро на выход!» — командуя яскударнову. Площадь оглашается воем сирен. «Егор!» — хватается за голову генерал. Ну ты устроил, так бы я и сам смог. Мне ж по-тихому надо было, а теперь пи***ц всему. Я еще только начал, подбадриваю его я. Все хорошо будет, они нас почти на место привезли. С переднего сиденья выползает помятый и кровоточащий передний пассажир, принявший на себя управление машиной. Подбегают гаишники, они свистят, подбадривая самих себя. Да куда мы денемся с подводной лодки? Я агент КГБ, кричу я, дело государственной важности. «Срочно звоните полковнику Злобину!» Про Злобина я стараюсь говорить не слишком громко. «Подстава, конечно, товарищ Де -Ниро, но не к ментам же нам с этим всем идти, тем более генерал огласки не желает». Гаишники, посовещавшись, решают не связываться, тем более что появляются зеваки, слышавшие мои крики про КГБ. Воронок без опознавательных знаков подъезжает буквально через две минуты. «Два воронка». «Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком». Нас со запихивают в один, а потерпевших в другой бобик и увозят. «Егор, это что за хрень вообще?» Злобин выглядит удивленно, но держит на лице свою фирменную Денировскую улыбочку. «Как, по-твоему, я это представление должен начальству преподнести?» Я стою перед ним в его кабинете, а он только головой качает. Группа, проплаченная западными спецслужбами, готовила теракт, обезврежена бдительными сотрудниками КГБ. Предлагаю я первое, что приходит в голову. Ну-ну, умник, еще орден получи. Давай рассказывай, кто это такие. Да особо и рассказывать нечего. Скударнову вы помните, боевой генерал. Что у него случилось, я не знаю, не успели поговорить. Но он спрашивал конфиденциального совета, как поступить с криминальными элементами. А приехал вот с этими бандосами. Я вышел с ним встретиться, а меня засунули в тачку. Кажется, они зря это сделали, да? Ну, типа. По пути выяснилось, что это люди Ашотика, и у них зуб на меня и на Абрама. За то, что, как они выразились, мы топчем их поляну. Я так понимаю, они держат московские катраны. Ну, а генерал, наверное, проигрался, я не знаю. Вот они его на крючок и взяли. Надо у него спросить. Я вообще-то хотел с вами посоветоваться по другому делу, а тут вот в гуще событий оказался. По какому-то делу хотел посоветоваться. Ну, там разговор долгий, честно говоря. Про казино, моего партнера цвета и его названного отца тумана. С Куренковым говорил? Нет, пока, хотел с вами сначала. Почему? Щурится злобин У меня есть идея. Очень хорошая, как мне кажется. Говори. Он кивает на стул, и я присаживаюсь к приставному столику. Давайте Куренкова поставим заместителем Скудернова на таможню. Повисает пауза. Долгая пауза. Денира молча смотрит на меня, щурится и гоняет в голове эту мысль. Не поймешь его, то ли улыбается, то ли скалится. А мысль вообще-то отличная. Скударнов, естественно, никаким схематозом заниматься не будет, не та фигура. Да у него не только интереса нет, но и навыка. А вот умный и сообразительный, обладающий хорошими организационными качествами человек вроде Куренкова, может больших дел наделать. «Хотел тебе сказать», — наконец выходит из раздумий злобин. Что бы ты ни лез, куда ни просит, и что ты уже не ребенок, чтобы вести себя по-детски и давать советы старшим товарищам, воображая себя с ними на равных. Но идея твоя мне вдруг понравилась, учитывая наши предыдущие разговоры. М да, тем более тут и карта нам в руки, как говорится. Я молчу, не рискуя снова быть выставленным взорвавшимся мальчишкой. Ладно, Куренкова сказал уже про мысли свои. «Нет», — машу я головой. «Хорошо, не говори пока. И вот что. шотик Большой действительно напрягся по поводу ваших с Абрамом планов. Он недоволен, что будет новое казино, тем более в таком месте козырном. Наших с Абрамом, а ваших...» «У меня это чуть с языка не срывается, но я вовремя себя останавливаю». «И раз уж тут такой повод появился», — продолжает он. Надо с ним встретиться и расставить точки. В общем, если бы не такой яркий парад у памятника Дзержинскому, можно было тебя даже похвалить. Раньше вы на похвалы более щедрым были, качая головой. Раньше я тебя плохо знал, улыбается полковник Злобин, удивительно похожий на мафиози в исполнении Роберта Де Ниро. Приводят Скударнова. «Ну, рассказывайте, Даниил Григорьевич», — говорит Злобин. «Чем я могу вам помочь? Вы что, деньги проиграли?» Генерал вспыхивает и тут же гаснет. «Да», — говорит он, взмахивая рукой. «И обратились к Брагину? Он что, по-вашему, авторитет криминальный?» «Нет, конечно, да я просто парень грамотный, с опытом, хотел послушать, что посоветуют, а эти...» Он в сердцах машет рукой. «В общем, да, я проиграл, Леонид Юрьевич. Пошел с Жори, с другом поразвлечься и увлекся, как мальчишка. Проиграл по-крупному. У меня не было с собой много денег. Вот они мне и сужали. И накопилось прилично. А друг что, не мог вас остановить? Да он уехал к тому времени, а я его не послушал и остался». Ну, он к тому же выпил, знаете, он и не играл вообще. Короче, проигрался я, сказал, завтра деньги привезу. Ну, ладно, они согласились. Посмотрели паспорт мой, телефон взяли. Видят, я человек приличный, отпустили. Завтра не привез, меня с работы с этой новой дергали в совет министров, в бюро и все такое. Позорище, конечно, если кто узнает. Ну, теперь-то понятно, узнают, раз все до вас дошло. Пойду сейчас откажусь от должности. Скажу недостоин. Это правда недостоин. Погодите, не торопитесь, расскажите, что дальше было, подбадривает злобин. Дальше. А, ну вот, я пришел через день, принес им деньги. а Они говорят, что раз я не пришел вчера, значит, включился какой-то счетчик, и сегодня я уже в три раза больше должен. Ну, знаете, я вспылил, слово за слово. В общем, ситуация усложнилась. Ну, а там шантаж начался. Если деньги не отдам, они донесут, что я... Ну, вот это все. У меня друзей полно и в армии, и в органах тоже, но если они узнают, то друзьями уже не останутся, сами понимаете. Это же позор такой, позорище. Поэтому я и обращаться не стал ни к кому. И к Жоре не стал, он и так в скандалы попадал. А тут я еще с такими делами. Злобин вздыхает. Ясно все. И какая сумма в итоге натикала? Спрашиваю я. Да сказать страшно. Сто тысяч. Злобин кашляет. Да уж, мне вовек не рассчитаться. А счетчик этот мотает и мотает. А первоначальная какой была? Девять. «Тоже немало», — сочувствующе улыбается Злобин. «Это они вас развели, Даниил Григорьевич. Ужас просто. И что делать будем?» «А арестовать их нельзя, раз уж вы теперь все знаете», — с надеждой спрашивает Скударнов. «Боюсь, что нельзя. Они проходят по другому ведомству, да и не так все просто. Ни один ошотик здесь не появится без разрешения сверху». Ладно, проблему вашу мы порешаем, но какую-то сумму отдать придется. Минимально первоначальную. Вы ему уже заплатили что-то Да, снял с книжки, что было и отдал 9000. Я конечно еще насобираю ужин и тоже книжка драгоценности машина. Но 100 тысяч точно не наберу. Хорошо, кивает злобин. Давайте сделаем так. «Идите сейчас с Егором, у нас в комнате отдыха посидите. Там вам кофе предложат, чай, а мне надо будет поработать над этим вопросом, хорошо?» «Даниил Григорьевич, вы не беспокойтесь», — говорю я, когда мы пьем чай с печеньем. «Сумму мы собьем. Не до нуля, конечно, но собьем. Жене, если ничего не говорили, то и не говорите, деньги будут. Сейчас позвоню дяде Юре и попрошу привезти сколько-нибудь, он не откажет». «Нет, Егор, это неудобно. Я могу у одолжить». «Нормально это. Мы друг друга уже довольно неплохо знаем, так что между собой всегда договоримся. Без проблем». «История неприятная, но не смертельная, поверьте. Так что увольняться вам не надо». «Злобин это дело раздувать не будет, и вас на крючке держать не станет». «Если только совсем чуть-чуть», — раздается голос злобина, входящего в помещение. Работа такая, на крючке людей держать. Значит, поступим так. Задерживать мы вас не будем. Что делать с бандитами, я еще подумаю. Завтра Абрам с Егором встретятся с Ашотом и урегулируют вопросы, в том числе и финансовые. А еще какие, уточняет Скударнов. И другие сопутствующие. Так что на сегодня можем считать заседание закрытым. — А, Егору, обязательно. Я сам могу с этим Абрамом поехать. — Нет, Даниил Григорьевич, тут еще наши интересы подключаются, конторские, так что вы даже не думайте об этом. — И, само собой, ни одной душе об этом не сообщайте, разве только Жоре и то по секрету. Полковник расплывается в улыбке. «Сейчас вас отвезут домой», — продолжает полковник. «А Егора я пока оставлю у себя, у нас с ним еще другие дела имеются». «Может, приедете на ужин ко мне?» — спрашивает генерал. Чувствуется, что от слов Денира ему становится легче, отпускает просто. И жизнь, уже оплаканная, почти законченная, восстает из пепла в былом радостном великолепии. «Давайте завтра», — отвечает Злобин, — «когда все дела сделаем». Разборка проходит в затрапезном ресторане, где подают шашлык из неопределенного мяса, обильно политого уксусом. Но мы сюда не есть пришли, а договариваться, если так можно сказать. В зале нет посетителей и персонала тоже нет. Стоит запах прогорклого масла, подгоревшего мяса и дезинфекции. Дешёвые шторы лет 10 не видели стирального порошка, а чёрные от сажи шары плафонов тускло светятся под потолком. Мы с Абрамом, как супергерои, противостоим адскому племени врагов человечества. Позади нас 10 одетых в черное молодцев, все как на подбор высокие и крепкие, да еще и с демонстративно обнаженными макарычами. Моя режиссура, кстати, уроки 90-х не прошли бесследно. А шотик большой, на самом деле маленький, толстомордый, черноволосый, злобный и мало способный к компромиссам. За ним стоит несколько его доверенных людей. Команда разношерстная и довольно нелепо выглядящая, одновременно щеголеватая и безвкусная. Ашотик бесится от нашего очевидного превосходства. «Он, сука, моих людей чуть не убил!» С негодованием и ярким акцентом выплевывает он. «Твои люди вести себя не умеют. Кто-то должен их научить», — спокойно отвечаю. «А ты кто такой, а? Ты учитель, а?» «Ты рот свой закрой вообще!» Я партнер уважаемого человека и, разговаривая так, ты пытаешься оскорбить нас обоих. «Я тебе просто и ясно объясню. Хочешь войну — получишь. Но твои бойцы очень слабы. Поверь, я знаю, что говорю. Да и зачем воевать? Тебе места мало. Чего боишься, что мы твоих клиентов переманим? Москва большая, места всем хватит». «Ты мне должен! 200 штук за генерала!» — выносит вердиктошотик. А что не 200 лемв? спрашиваю. Пипец какой-то. Мамука Георгиевич, договориться не удастся, я думаю. Э! -э, -э, -э, -э ревет Ашотик, ты кто здесь такой, решать удастся или нет, а? Ты рот свой прикрой, пока взрослые поговорят! Я не реагирую. Меня предупредили, что у Ашотика стиль общения такой, и, собственно, кто что должен говорить, мы заранее обсудили. А шотик, говорит Абрам. Мы ссориться не хотим, мы же братья. Брод тоже наш брат, младший, понимаешь? Но ты не прав, брат, мамой клянусь, ты не прав. Зачем генерал обидел? На нем написано, что ли, что он твой? Огрызает Сашотик. Нехорошо твои ребята повели себя, на бро наехали. Он вынужден был их уму-разуму учить. А ведь он сказал, кто он такой что со мной работает. Поблагодари, что он не завалил твоих чепушил. На броне надо наезжать, он человек серьезный. Поспрашиваю других. И он правильно сказал, Москва большая. Тебе что, места не хватит? У тебя свои дела. У нас свои. Это мой бизнес, заявляет Ашотик. Так не бывает. Что ты такое говоришь, брателло? Бизнес у нас общий. «У тебя участок свой — это да, но мы на него и не претендуем, так и ты на наш пасть не открывай». «Дело простое, брателла, у кого хочешь — спроси. Сходняк собери с уважаемыми людьми, пореши. Ты же лучше меня знаешь. Зачем спорить? Зачем воевать? Кровь лить?» «Вы, пацаны, резкие и четкие, но надо же и головой думать». Вообще, Абрам страшно недоволен, что ему приходится унижаться до разговора с этим обезьяном. Ему очень хочется завалить нахер этого толстомордого Ашотика, и он готов рассматривать любой повод, даже наезд на меня. Хотя меня он ни в грош не ставит. Впрочем, то, что я всыпал Ашотовым дурачкам и остановил тачку на ходу, добавляет мне в его глазах очков. Он десять раз просил рассказать все по секундам, все, что было в машине, когда мы готовились к этой разборке со шотиком. А еще ему понравились словечки из ближайшего будущего. Брат Элла так и липнет к его языку: Эй, брат Элла, хватит мне мозги трахать. Ты кинул нашего генерала у себя в катране. Что значит кинул? негодоет Ашот. «Да ладно, ты там в своем праве, он сам к тебе пришел, да. Но счетчик мы тебе платить не будем. Ты в уме вообще? Ты посмотри на меня. На бро, на ребят моих. Вот на этих. Ты видишь среди нас лохов? Ты хочешь нам сказать, что мы лохи? Ты это сказать мне хочешь? Ну тогда набери смелости и как мужчина произнеси вслух. Ну а если ты язык в... А если, короче, не можешь так сказать, так не веди себя, как с лохами. Ты пойми, я с миром пришел. но ну, если ты разозлишь, сам потом думать будешь, зачем миром не добазарился. Твой бро моих людей покалечил и машину разбил. Я их до сих пор из ментуры не выковырил. Они не в ментуре, а шутик. Ты в натуре не догоняешь, они в конторе. И крыша твоя, менты твои продажные тоже там могут оказаться. Зачем это тебе? Живи в мире, и будет тебе счастье. Чё сложного? Ты злить начал, мамой клянусь. Вы че меня? Кинуть хотите, волки? Расширяется и лезет из кожи ашотик большой. Вот здесь десятка, и все. Больше ни копейки не будет, говорит Абрам. Чисто чтоб ты понял, что я за мир. «Я сказал, ты меня знаешь. Дёрнешься, я по тебе катком проеду, брателло. Правду говорю. Ничего личного, да?» Он поворачивается и выходит. Я кладу на стол сверток с деньгами и выхожу вслед за Абрамом. Потом выходят и наши деревянные солдаты Урфина Джуса. бать Орет Абрам, когда мы садимся в машину. «Своими руками завалю, суку!» «А почему он такой борзый, а?» — спрошу я. «Вроде у него кто-то там с Чурбановым дела делает». «Мамука Георгиевич, я вам скажу что-то. Вы Леонида Ильича видели?» «Сколько он протянет? Два года самое большее». «Может, вы мне не поверите, но через два года вспомните. А как только Ильичу идет, не будет никаких Чурбановых. А вы будете, и я буду, и Злобин тоже будет». А эту сучку Ашотика мы порвем как тузик, грелку. Сразу, может, еще и раньше. Он молча смотрит на меня, переваривает и тихонько повторяет. Как тузик, грелку. В твоей гостинице я встречаю Снежинского. Он сияет, как блин. Егор, как хорошо, что я тебя встретил! Бросается он ко мне. Какие новости, спрашиваю я. Новости, с... А, моя хорошая! «Ты был прав, меня из обкома уволят. Выгонят поганой метлой за кляузы». «С Новицкой что?» «Не хотели сначала ничего менять. Говорили, что раз уж пришел, сигнал, нужно разобраться. Но я все решил. Не спрашивай, чего мне это стоило». «На меня телегу тоже забрал?» «Да не беспокойся, я все забрал». «Хорошо, молодец. Но ты не успокаивайся. Пока ее в ЦК не взяли, ты в опасности. дуки лежат в КГБ». Показания свидетелей тоже. Если вдруг Ирину не назначат, ты сядешь. И, учитывая твою природу, навсегда. Снежинский немного сникает, но потом приободряется. Не думаю, я все решил. Единственным пострадавшим буду я. Давайте еще поплачем все вместе от жалости. Из номера я звоню Злобину, докладывая о результатах переговоров и прошу провентилировать, удалось ли Снежинскому повернуть историю вспять или придётся предпринимать дополнительные меры. Но Он обещает узнать. Вечером я сижу в гостиной у Скударнова в очень неплохой компании. За столом кроме нас находятся Злобин, Брежнев и Большак. Жена только успевает подносить с кухни новые явства. Пирожки, холодец, голубцы, пельмени, красная рыба в кляре, чехах били. «Наташенька», — говорит хозяин дома, — «иди уже, присядь с нами». Сиди ты, игрок! Маштану на него рукой и в очередной раз исчезает на кухне. Обстановка за столом царит расслабленная и дружеская. Черные тучи развелись, и на голубом небе снова светит ласковое солнце. Юра, говорит генерал, спасибо тебе, дружище. И за меня дурака специально прилетел ведь. Деньги я обязательно отдам. Я уже с женой поговорил, машину продадим и сразу отдам. У меня ведь теперь служебная снова будет, так что своя и не нужна. А потом когда-нибудь, может, еще купим». «Не торопись», — отвечает Платоныч. «Мне пока без надобности. Это накопление, которое я не планировал в ближайшее время использовать. Так что отдашь, когда сможешь». «Нет, ну так нельзя». «Да можно, Даня, можно». «Егор, ну а ты вообще меня поразил. Ребята, вы не видели, что он творил в машине. Я думал, его сейчас, а он бац этому, что справа. А там такой здоровяк, я вам скажу. А потом водителю, как даст в теме, тот сразу в аут ушел. Ну, думаю, амба, мужики, конец пришел. А потом тот третий с кинжалом». Скударнов пересказывает историю несколько раз и в конце неизменно добавляет. «Да, Егор, я бы с тобой пошел в разведку». «Вот, ребята, как на духу!» Все выпивают коньячок и пребывают в благодушном настроении. Мы вспоминаем охоту и гораздо более удачливую игру в нашем казино. Данира оказывается душой компании и сыплет анекдотами про КГБ. Леонида Ильича все деликатно обходят стороной. Уже в конце вечера... Жора идет покурить на балкон и как бы ненароком приглашает с собой Платоныча. Тот не курит, но идет за компанию подышать. Я тоже хочу немного размяться, потому что после такого византийского ужина не могу даже пошевелиться. «Не помешаю?» — спрашиваю я, но на меня не обращают внимания. «В начале октября он увольняется», — говорит Брежнев, приобнимая Платоныча за плечи и наклоняя к нему голову. Идет на пенсию». Там претендентов уйма, сам понимаешь, но я хочу тебя представить. Очень хорошо, что ты как раз прилетел. Можем тебя сразу и в академию пристроить, чтобы корочки были. Будешь раз в полгода на занятия ходить, я договорюсь. Я уже там отучился, по полной всех знаю. Так что давай, завтра подъезжай ко мне часиком к девяти. Подождешь, если что, а как появится возможность, отведу тебя к министру. Идет? Еще как идет. Вечер заканчивается на позитиве. Мы благодарим хозяйку за прекрасное угощение и расходимся. Рано утром со Снежинским выезжаем из гостиницы и мчимся на утренний рейс. А Платоныч остается и готовится к смотринам. Места в самолете у нас выписаны вместе, поэтому 4 часа я слушаю натье Эдика, а потом еще делюсь с ним задний диван своей машины. Добрый я, а он настоящий банный лист, и не отделаешься от него. Прямо из аэропорта я еду в Горком. Уже глубоко после обеда рабочий день скоро закончится. Мы выбрасываем Снежинского, не довозя до дома, а сами мчимся дальше. Секретарша в кабинете Новицка не оказывается, поэтому я прохожу напрямую. «Чего тебе?» — неприветливо спрашивает Ирина. «У бары неплохое настроение?» — всплескиваю я руками. «Паяц, чего пришел? Все крысы бегут с тонущего корабля, а ты вдруг решил вернуться. Поздно, раньше нужно было думать. Когда это раньше? Три дня назад, когда я тебя полночи ждала. Упс. Точно. Это когда мы порнографа арестовывали. Что-то вдруг понадобилось, сердится она. Хочешь решить, пока я еще при месте? Ир, обижаешь. Но я прощаю. Исключительно из любви. Я сажусь за стол напротив нее и протягиваю к себе телефон. Снимаю трубку, набираю 07 и заказываю разговор с Москвой. «Совсем обнаглел, Брагин? Ты сюда позвонить ходишь?» «Да подожди ты злиться», — улыбаюсь я. «Если бы ты только знал, о чем я занимался в ту ночь». «И в последующие тоже. Я же вот только из Москвы, прямо из аэропорта. Не интересует». «Считай, меня в твоей жизни больше нет, предатель». «Неблагодарная!» Говорю я с шекспировскими нотами и закатываю глаза. Раздается звонок. «Пошел вон, не смей разговаривать!» Рочитана и кладет руку на телефонный аппарат. «Мне приходится применить силу, чтобы вырвать трубку. Тихо, это КГБ. Алло, да, заказывали. Спасибо. Убери руку. Леонид Юрьевич, здравствуйте, это Брагин. Куда руку убрать или откуда? Нет, про руку это я не вам, простите. «Новицкая здесь, да. Хотел узнать, нет ли известий по моему вопросу». «Есть», — усмехается он. «Нормально все, не соврал твой Снежинский. Восстановили ее. Она снова главный кандидат». «Ой, подождите, пожалуйста. Я хочу, чтобы Ирина Викторовна тоже слышала». Я подбегаю к ней, наклоняюсь и помещаю трубку между нашими головами. «Говорите». «Я разговаривал с Марком Борисовичем Гурко. Помнишь такого?» «Конечно, из ЦК партии. Да». Он подтвердил. Снежинскому дали по жопе и спустили по нему директиву в обком, а Новицкую восстановили. Не хотели из-за этого скандала, но Гурко попросил, и ему пошли навстречу. То есть все как ты хотел. Но если бы ты Снежинского не заставил там на пупе ползать, ничего бы не вышло. Я кладу трубку и смотрю на Новицкую с нескрываемым торжеством. Все равно», — говорит она, чурясь, — «это не давало тебе права не прийти ко мне, когда я тебя ждала, и даже не позвонить». «Да, ты права», — улыбаюсь я, и она улыбается, глядя на меня и слегка покачивает головой, мол, «Ну, Брагин, ну ты гусь!» «Ты права, поэтому сегодня я обязательно приду, жди!» «Не вздумай обмануть!» Я выхожу и сажусь в машину. По радио поет Лещенко. «Ни минуты покоя, ни секунды покоя, не могу без тебя, не могу без тебя. Что ж это такое?» Такая песня — дурной знак. «Рыбкин просил срочно позвонить», — говорит Паша. «У него там случилось что-то». Ну вот, я как чувствовал. Набираю его номер. «Дядя Гена, здорово, это Егор». «Привет», — тревожно отвечает он. «Мне из общаги звонили, из Наташкиной. Сказали, там у них ЧП какое-то, драка или что. Я толком не понял. Короче, Натаху из общаги выселяют». «Когда?» «Да вот, прямо сейчас. Будут ректору какую-то бумагу писать. Надо срочно ехать, Егорка. Сможешь?»